«Работать вместе с авантиристом Серебряного Ранга?» Роран закончил разговор с Айви и вернулся к подругам. Он рассказал про условия, и Лепис подняла брови, произнося это. Скорее всего, она тоже вспомнила знакомых авантиристов Серебряного Ранга, но так как 40% людей пропали, произносить их имена она не стала. «Значит, господин Роран идёт на повышение? Давай без этого». Услышав мгновенный ответ, на лице Лепис появилось недовольство, но принуждать она не стала. «Нам ведь не обязательно принимать это задание». «Просто обидно, что не получим то, что могли бы». Несогласно заговорила девушка, но если рассуждать здраво, даже если они примут задание и найдут авантюриста серебряного ранга, который им поможет, то от них сделает это бесплатно, потому получится не так уж и много. Конечно, это лучше, чем совсем ничего, но не стоит добавлять себе проблем. «Но, похоже, ничего не поделаешь. А я-то думала, что мы сможем немного заработать легких денег». Расстроенно говорила Ляпис, но Роран не мог её понять. Девушка считала лёгкой работой задания, где без вести пропали 40% тех, кто брался за него. При нормальных обстоятельствах такого точно никто не скажет. Роран думал спросить, откуда такая уверенность, но перед этим за их стол кто-то присел. А можно поподробнее узнать о задании, которое приносит лёгкие деньги? Голубые глаза, в которых было не разглядеть эмоций, аккуратно уложенные длинные светлые волосы, Острые и точно кинжалы уши, одежда, в которой легко двигаться, и лук на спине выдающей охотника. Она так внезапно появилась, что Роран даже не смог сразу же назвать имя, но сидевшая рядом Лепис в первую очередь посмотрела на грудь у лицо и назвала ее. «Госпожа Ним, Лепис, ты куда смотришь? В зависимости от ситуации в бою, я бываю беспощадно». Услышав холодные слова, Роран вздрогнул, хоть слова были адресованы не ему. А Лепис после этих слов посмотрела на холодное лицо Ним и мягко улыбнулась. «Давно не виделись с госпожа Ним? Ты совсем не изменилась Эльфа «Эльфы-долгожители. Для людей изменения неприметны». А Роран хотел сострить, что и не для людей. Но этого делать не стоило, поэтому смолчал. Сколько бы Ним ни пелилось на Лепис, то продолжала улыбаться. Потому девушка вздохнула и повернулась к Рорану. «Сменим тему. Я услышала про лёгкий заработок и хотела бы свой кусочек». Роран не понимал, почему Лепис говорит о деле в таком духе. Не охотница, авантюристка, к тому же серебряного ранга. То есть сейчас она была как нельзя кстати, но Роран не особо умел объяснять. Потому ткнул продолжавшую неестественно улыбаться Лепис. «Относительно легкий способ заработать. Выслушаешь, госпожа Ним?» «Хотела бы. Вообще мне нужны деньги». Рорана заинтересовали её слова. Эльфы живут в лесу и за его счёт потому не придают особого значения деньгам. Выходя к людям, эльфы меняются, но очень редко кто-то из них пытается заработать. Нечасто, то есть почти никогда, и тут есть какая-то необходимость, а выбора нет. Что-то случилось? Рорана больше заботила не работая деньги, а что случилось с ним, раз ей понадобились деньги, а женщина вытянула руку и погладила его по голове. «Роран хороший, беспокоишься за меня?» «Господин Роран всегда был хорошим». «И он мой!» «Я вообще-то не вещь!» Не особо сильно, но Рорен возражал против того, что его гладят по голове. Было неясно, не услышал ли его ляпис или просто притворилась, но она снова стала обычной и обратилась к ним, которая удовлетворилась и перестала гладить мужчину. «Меня тоже заинтересовало, что госпоже Ним нужны деньги. Они уже несколько раз встречались с ним и её товарищами, и было не похоже, что у них финансовые сложности. Однако уже прошло какое-то время, и что-то могло случиться... Однако Ляпис не могла представить, что кому-то до смерти могут понадобиться деньги. Разве что вору Чаку. Но он не из тех, кто не знает границ. Лепис тоже переживает. Спасибо. Но волноваться не о чем. Группа может нуждаться в деньгах, когда провалится с выполнением задания и вынуждена платить штраф или компенсацию. Из-за дорогих покупок могут быть проблемы с деньгами, но для этого у них должен быть общий бюджет. Потому, конечно же, они переживали, услышав, что им нужны деньги. Но было не похоже, что улыбавшаяся женщина врала. «На самом деле?» «Чак-пау!» «Что?» «Если и правда что-то случилось, было странно, что серебряный ранг жалуется Железному. Но если не продолжить разговор, они так и останутся на месте, потому отмолчиваться было нельзя». Ним какое-то время мяло собственные пальцы и с опущенным взглядом молчала, а потом тихо выдавила слова так, что Лепис подумала, что ослышалось. После этого Ним сжалась, но, видя, что Лепис не злится, всё так же тихо продолжила быстро объяснять. С её слов было ясно, что они были довольно близки, и, похоже, в их группе намечалась свадьба. Роран и Лепис были рады за них, но на этом история не закончилась, теперь Ним перешла к тому, почему заговорила с ними. «В моём племени традиция, что супруги дарят друг другу подарки». Выходило так, что есть много разных племен эльфов, и в каждом из них свои обычаи. И вот такое правило существовало в племени женщины. Конечно, у Чака и Ним были свои резервы, но это был подарок на всю жизнь, потому хотелось выбрать что-то особенное. И, похоже, спешка была вызвана тем, что на нужный подарок не хватало денег. «Это что-то настолько дорогое? Что ты собралась купить?» «Не могу сказать. Это секрет супругов. Первый секрет пары». Ним покрасняла до ушей, а Рора не стал больше расспрашивать. Лепис, похоже, думала о том же... Она слегка нахмурилась, услышав про любовь Ним, но лишнего говорить не стала. «Потому мне нужны деньги. И как можно скорее?» «Почему ты одна?» «Я так понимаю, и Чаку тоже нужны деньги?» Урора насмотрелся, но нигде не увидел мужчину. Он подумал, что было бы эффективнее вместе идти на заработки, но Ним объяснила, что на свадебный подарок нельзя зарабатывать вместе, потому они действуют раздельно. «Скорее всего, Риц помогает Чаку. В группе всего четыре человека». Если лидер, мечник Ритц, помогает мужчине, то оставался лишь старик Кольц, но он был преклонного возраста, и он не поспевал за охотницей. Было бы неприятно, если бы женщина потащила его за собой, и он пострадал, но одной действовать было рискованно, но тут она вспомнила про команду Рорена и услышала, что им не помешает помощь. «Думаю, я достаточно сильна, чтобы за меня можно было не переживать». Она и правда была достаточно сильна, Но, учитывая личности, Гула и Ляпис несколько уступала. Однако Рора не знал, насколько опасна работа, потому оставил решение за Ляпис. «Я сказала, что все просто, но безопасность гарантировать не могу. Тебя это устраивает?» «Устраивает. Такова уж работа авантюристов». «Не возражаешь, если получишь четверть от награды?» «Нет. Но надбавку все же хотела бы». Она вполне могла согласиться, но Ним было по положению выше, и без нее они не могли принять задание. Кажется, Лепис думала о том же, и когда женщина без возражений кивнула, она протянула руку и ним пожала её».